«Ой, Катька!» – протянула сестра Милка. «Привет! Тебя чего, мама домой притащила, что ли?» Потянувшись, Милка села на кровати, по-детски протерла глаза. У нее все жесты были немного детскими, хотя давно бы уже повзрослеть пора. Никак не тянула Милка на старшую сестру, даже выглядела, как девочка-подросток, вернее, как хулиган-подросток. Маленькая, невразумительно для своих 28 лет, щупленькая, белобрысая, лицо в мелких конопушках. Но, надо сказать, конопушки ее совсем не портили. Наоборот, очаровывали. Только почему-то не находилось среди очарованных Милкиными конопушками особи мужского пола ни одного подходящего для серьезных отношений. По крайней мере, так мама всегда считала потому что всякие там рокеры и байкеры не в счет, потому что в Милкины 28 давно уже пора обзавестись приличным мужем, домом и детьми и не позорить семью затянувшимся несерьезным девичеством. «Привет, сеструха! Вставай, хватит дрыхнуть!» устало плюхнулась настоящая у другой стенки кровать Катя. «Поговори хоть ты со мной, поддержи как-то, иначе я реветь начну» истекать слезами собственного ничтожества. «А что случилось, Кать?» «Ой, лучше не спрашивай». «Ну вот, а сама просишь, поговори». «Да я в том смысле, что нормально поговори, как человек с человеком». «На посторонние темы, что ли?» «Ага, давай на посторонние. Расскажи мне, какие у вас тут новости? Замуж не вышла?» «Ой, Кать, лучше не спрашивай». «А то я тоже реветь начну. От ощущения, как ты говоришь, собственного ничтожества». «А что случилось, Милк?» «Да наша правильная мамочка тут мне такое устроила!» Чуть не расплакавшись, проговорила Милка. «Фу, даже вспоминать тошно. Ты даже не представляешь, как она... Что она...» Фыркнув, Милка резво соскочила с кровати и, прикусив губу, начала вдруг озираться, кружа по комнате. Потом, хлопнув себя по лбу, присела на корточки, выудила из-под прикроватного коврика сплющенную пачку сигарет, воровато оглянулась на дверь, спросила шепотом. «Ты не знаешь, она сейчас где? На кухне?» «Нет, по-моему, спать ушла». Катя, я тебя прошу, постой у двери, а? посторожи, а я в окно покурю». «Ладно, кури». Прислонившись спиной к двери, Катя некоторое время молча наблюдала, как Милка делает первые жадные затяжки. Потом произнесла удивленно и грустно. «Надо же, как эта мама до сих пор тебя на куреве не поймала!» «Да уж», — обернулась от окна Милка. «Представляешь, как со стороны смешно смотрится. Бабе 28 лет стукнуло, а она до сих пор от матери сигареты под коврики прячет. «Да, было бы смешно, если б не было так грустно. Ну скажи, почему у нас нет никакой способности к сопротивлению? Вообще никакой?» «Хм, я что ли должна тебе это объяснять? Ты же у нас теперь психолог с высшим образованием. Вот и найди объяснение». «Да какие там нафиг объяснения?» Уныло махнула рукой Катя. «Если с детства только и делаешь, что боишься сделать что-нибудь не так». «Ага». И прибавь к этому еще и тотальный контроль и слежку. Я даже сигареты в сумке носить не могу, потому что совершенно точно знаю, что она в моей сумке при каждом удобном случае втихаря шныряет. И в мобильнике тоже. Это при том, повторяю, что мне 28 лет. А со Стасом как вышло? Это уж вообще ни в какие ворота. Я еще и загулять с ним толком не успела, а она уже все про него знала. «Кто родители, чем занимается, сколько денег зарабатывает. Вот скажи, откуда?» «Так», – заинтересовалась Катя, – «с этого места поподробнее. Что у нас за Стас? Вроде в прошлый мой приезд никакого Стаса на горизонте не наблюдалось». «Еще бы, конечно, не наблюдалось, потому что я не спешила про него никому рассказывать, зная нашу прыткую мамочку». «Что?» «Тайная любовь, да? И кто он, этот Стас?» «Кто-кто? Парень мой, вот кто! Бойфренд!» «Вернее, я хотела, чтобы так было. А теперь он, стараниями мамы, мой жених. На полном серьезе. Представляешь?» «Нет, не представляю. А что, прямо и свадьба будет?» «Да, будет!» «Опа!» — опешила Катя. «А я все думала, гадала». «О каких таких новостях мне мама по телефону толкует?» «Ну вот, теперь знаешь. Что, легче стало?» «А чего ты психуешь-то? Не любишь его, что ли?» «Да в том-то и дело, что не знаю я. Люблю, не люблю. Люблю, наверное. Не в этом дело. Понимаешь, мы просто хотели для начала вместе пожить». «Проверить себя. Ну, как все сейчас делают. Снять квартиру и пожить». «А мама, она такой скандал закатила, я прямо вспоминать не могу. Она взяла и к родителям его приперлась, пугать их начала». «Чем пугать? Ты вроде как совершеннолетний, даже более того». «Вот именно, более того. А только у Стаса, понимаешь ли, родители магазинчик свой держат, и она им намекнула, что все гигиенические сертификаты через ее руки проходят. Так что в случае чего...» В общем, они после ее ухода родненького сыночка к стенке приперли, а неделю назад свататься приходили, честь по чести. «Катька, я же со стыда чуть не умерла. Ну вот скажи, можно такое простить, а? Я что, убогая, чтобы меня таким образом замуж выдавать?» «Милк, а ты вообще, если честно, замуж за него хочешь?» «Да хочу, конечно, хочу, но не таким же способом. Она же не думает о том, что мне все это насильственное официальное замужество в напряг. Ей вообще на мой напряг наплевать. Главное – цели достичь. Да уж, признаки пассионария у нашей мамы явно присутствуют. Кого признаки присутствуют? Пассионария. Ну, это личность такая, очень харизматичная, с большими амбициями. Для нее главное – флаг благих намерений впереди себя выкинуть. Скрыть за павлинями амбициями свою банальную сущность. И все это на уровне бессознательного, понимаешь? «Ух ты!» – с восхищением проговорила Милка. «Не зря, видать, ты в своем платном институте четыре года корячилась. Красиво говоришь, заслушаться можно. И про павлинья амбиции, и про банальную сущность. Точнее, про нашу мамочку и не скажешь». «Я потом эти словечки получше выучу, ты мне их на листочке запиши». Классная феня, мне понравилось. Теперь понятно, для чего она эту дурацкую свадьбу придумала. С виялками на моей бедной голове. Раз она этот, как его, пассионарий. Во-во, в долги залезла, но решила и постановила, что непременно должна быть свадьба. С машинами, с лентами, со сборищем гостей образцово показательно чтобы семью не позорить, то бишь амбиции свои потешить. Нет, ты представляешь меня в белом платье с фиялками, а? Вздохнув, Катя посмотрела на Милку с жалостью и вдруг почувствовала, как шевельнулось внутри что-то вроде завистливого раздражения и зависти к сестре. Впрямь, чего вдруг ее жалеть-то? Подумаешь, свадьбу ей решили сыграть. Катастрофа прижизненная. Вот у нее теперь... Действительно катастрофа. Это ее по-настоящему жалеть надо, а не Милку. Нет, в самом деле. Сестра называется. Только и трещит о своих собственных обидах на маму. А с другой стороны, кому о них Милки еще и потрещать-то? Наверняка никому, Потому что ей тоже стыдно. Наверное, их сестринская дружба на этом обстоятельстве только и держится, чтобы обиды на маму друг перед другом обнажать. Как это бывает, например, в рабочих коллективах все объединяются в едином порыве дружбы против деспота-начальника. Так и они с Милкой объединились в порыве нелюбви к собственной матери. Топчутся обе на этом жалком пятачке, свою долю жалости друг от друга требуют. Фу, каким это кощунством звучит! «Да ладно, Милка, плюнь и перетерпи!» Подавив внезапно возникшее внутри раздражение, улыбнулась Катя сестре. «Зато замуж не будешь!» Вроде как из-под ее контроля сбежишь. Ага, сбежишь от нее. Будешь бежать, в спину расстреляет. А перед расстрелом объяснит, что она все только от большой материнской заботы делает. Забота о детях – долг чести каждой порядочной матери. Вырастить, обучить, замуж пристроить, потом пожизненно контролировать. А любить и уважать не обязательно. «Главное — долг честной жены и хорошей матери соблюсти, чтобы люди не осудили. Она и отца потому от тебя не отпускает». «Не поняла. Куда не отпускает?» «Ах, да ты же не в курсе. Папа-то наш втихаря себе любовницу завел». «Интересно, как это ему удалось? Похоже, она уже и беременная». «Что?» — похолодела Катя. «Это правда?» А чего ты так перепугалась? Ну, завел, и давно пора. Еще удивительно, как он столько лет нашу маму выдержал. Милка, но это же. Этого же не может быть! Откуда ты это взяла? Откуда, откуда? От верблюда. Я сама ну а что слышала, как он жалобно у матери просился. Отпусти, мол, меня, Асенька, отпусти, по-моему, плакал даже. А мама что? Догадайся, с трех раз. Она не отпустила? А то гордо так ему заявила, что никаких между ними сексуальных отношений отныне быть не может. Так и сказала, отныне. И что он сколько угодно может... Погоди, как это Мурдюкова смешно говорила. Тайно посещать любовницу. Во как, И что юридический их брак должен быть прозрачным для окружающих. Так и сказала, и богу не вру, прозрачным для окружающих. Чтобы детей не позорить, то бишь нас с тобой. Так и будем теперь жить, неопозоренные. Пульнув окурком в открытое окно, Милка приноровилась было тут же прикуривать и вторую сигарету. Но вдруг трепыхнулась, обернулась пугливо, навострив ушки. Ты слышала? По-моему, дверь в спальню скрипнула. Да нет, тебе показалось, кури. Кать, «Ты выйди, проверь, а? Представляешь, какой тут яростный концерт будет, если она меня застукает?» «Тогда не кури». «Так не могу, я же нервничаю. Не каждый день замуж выхожу». «А свадьба когда?» «Через две недели. Мама в ЗАГСе договорилась, чтобы не ждать. Испугалась, наверное, что Стас передумает. Очень уж ей хочется материнский долг в отношении старшей дочери поскорее исполнить». «Кать, ну выйди, проверь, чего там?» Вздохнув, Катя тихо выскользнула в коридор, на цыпочках прошла до двери гостиной. Все-таки неудобная у них квартира. Самая обыкновенная панельная трешка с кухней-пеналом и среднего размера комнатенками, выстроенными рядком, как в общежитии коридорного типа. Гостиная, родительская спальня, детская. Да и обстановка вся замшелая какая-то. В гостиной старая стенка, диван с креслами выстроились вдоль стены в шеренгу, цветастый ковер на полу. В углу в декоративной катке огромная искусственная пальма, чей-то подарок на чей-то юбилей. Мамин, кажется. Подойдя к дивану, она провела рукой по его велюровой, когда-то ярко-голубой, а теперь будто тронутой сединой обивке, задумчиво присела в кресло. В глаза бросилась большая семейная фотография, зажатая меж стекол стенки. Мама, папа, они с Милкой маленькие еще, с бантами на макушках. Все улыбаются напряженно в объектив, ждут, когда птичка вылетит. И отец тоже улыбается, а глаза все равно грустные. И очень пронзительные. Так улыбается человек, который должен улыбаться во что бы то ни стало и вопреки спрятанной в душе способности к сопротивлению. Интересно бы посмотреть, что там за любовница у него завелась. От этой мысли стало совсем уж нехорошо. Нет, ты впрямь не надо, чтобы он уходил. Понятно, что ему тяжело жить с маминым характером, но все равно не надо. Да и не впишется мама в роль отставной жены брошенки. Такое и на минуту представить себе невозможно. И вообще лучше не думать об этом. Будто, сбегая от пугающих мыслей, она быстро поднялась с кресла, подошла к окну, одернула портьеру. «Ого! А за окном-то дождь, что ли? Или ей кажется?» Кусок улицы с крущевскими промокшими пятиэтажками и булочная на углу тут же вплыл по-хозяйски в комнату, обволок ее пространство унылостью. «Да, дождь. Как призрак. Они разные бывают. Дожди. Бывают юные» короткие веселые, бывают шумные и обстоятельные, а этот — сутулый брюзга-призрак. Дождь города Егорьевска. Даже прохожие идут без зондиков, просто подняв воротники и втянув головы в плечи. Очень мало прохожих. Сегодня же суббота. Спят все. А завтра воскресенье, а потом понедельник. И в окне только кусок улицы с пятиэтажкой и булочной на углу. Тоска. Задернув портьеру, Катя повернулась, медленно побрела обратно в детскую, как принято было называть в доме с милкой комнату. «Ну, что там?» Почему-то шепотом спросила Милка, испуганно распахнув и без того круглые глаза. «Да ничего, тишина. Мама спит, папы дома нет. В гараже, наверное». «Ммм, в гараже», насмешливо покивала Милка и, не дав Кате ничего ответить, проговорила торопливо. «Слушай, я сейчас убегу, мне тут по одному делу срочно надо. Если мама спросит, скажи, я к Стасу ушла, ага?» «Хорошо, скажу. А на самом деле ты куда?» «Так к Стасу?» «Странно. Ты меня так предупреждаешь, будто тебя от чего-то прикрывать надо». «Да, интересно. Это, наверное, я уже так наловчилась изворачиваться, что я на пустом месте спотыкаюсь. Ладно, все, я побежала». Торопливо натянув на себя неизменные голубые джинсы и аляпистый легкомысленный свитерок, Мелко чмокнула ее в щеку и выскользнула в прихожую, прикрыв за собой дверь. Вскоре раздался тихий щелчок закрываемого замка. От наступившей тишины у Кати противно заломило в ушах. И тут же слабость, нехорошая, тошнотная подступила к самому горлу. Даже голова немного закружилась, Пришлось лечь на кровать, подтянуть под живот ноги, зарыться лицом в подушку. Поплакать, что ли? Пусть потрясение от пережитого стресса из нее немного выльется. Да, надо поплакать. Она и сама не заметила, как уснула после пролитых в подушку слез. Крепко уснула. Даже сон видела, в котором на месте ее несостоявшегося работодателя Дениса Андреевича сидела мама, смотрела на нее изучающе, постукивала карандашиком по столу. Тук-тук, тук-тук. А разбудил ее издалека прозвучавший, но довольно явственно сердитый мамин голос. «Нет, почему я все время теряю свои очки? Хожу, ищу их по квартире. И неужели никто не видит, что я ищу свои очки?» Сидят и смотрят, главное, как я их ищу. Что, никто не может встать со своего теплого места и помочь мне? Катя подскочила с кровати, как ужаленная, торопливо потерла заспанное лицо ладонями, сделала несколько торопливых, испуганных шагов к двери. Потом остановилась, усмехнулась горестно. Надо же, как в ней крепко детская привычка сидит. Можно сказать, и не привычка даже, а что-то вроде семейной традиции». Всегда поиск маминых очков превращался у них в некий ритуал заботливого послушания и начинался всегда одинаково – с маминого призывно обиженного клича. И они с Милкой, а иногда и с отцом, если он в этот момент дома находился, принимались суетливо бегать по квартире и заглядывать во все углы, демонстрируя свою подстегнутую хлыстом заботливость. Помнится, однажды Милка даже предположение свое высказала – что мама специально где-то прячет. Зайдя в гостиную, она аккурат застала трогательный момент обнаружения милкой маминых очков на подоконнике. Отец тоже находился в гостиной и тоже, наверное, только-только с дивана подскочил. По телевизору футбольный матч показывали. Все они дружно на нее оглянулись и стояли, замерев как актеры в последней сцене «Ревизора». Первой из этой сцены вышла, конечно же, мама. Водрутив на нос очки, зевнула, спросила довольно мирно, даже с некоторыми игривыми интонациями в голосе. «Ну, девчонки, а что у нас на ужин? Надеюсь, вы папу ужином уже накормили?» Катя с Милой переглянулись, потом в унисон пожали плечами, растерянно глянув на отца. Он тут же пришел им на помощь. «Да какой ужин, Ась! Я и не голоден вовсе. Чайку попью, и хорошо». «Что значит чайку?» Переходя с игривых интонаций на обвинительные, раздраженно переспросила мама. «И дело вовсе не в том, голоден ты -то или нет. Мне просто странно, как это получилось, что две взрослые кобылицы весь день просидели дома и не удосужились заботой об ужине». «Да ладно тебе, Ась!» Тихо и безнадежно, почти равнодушно произнес отец, косясь на экран телевизора. «Нет, что значит «ладно»? Вырастили себе наши двух эгоисток и «ладно»?» «Я тебя не понимаю, Валентин!» «Мам, а хочешь я сейчас быстренько картошки пожарю?» Бросилась на эту амбразуру Катя и тут же наткнулась на сердитый, заранее ее предложение, отвергающий взгляд матери. Да еще и Милка, насмешливо на нее глянув, слегка покрутила пальцем у виска, словно говоря «Куда тебя понесло?» Идиотка несмышленная. Уже ли не понимаешь, что ей не ужин сейчас важен, а именно его отсутствие? Нет, лично мне не надо никакой картошки. Как говорится, дорого яичка ко Христову дню. А под палкой не надо. И вообще, вы, девочки, привыкли только брать, и вам в голову не приходит, что неплохо бы и о нас с отцом позаботиться. Нет, ну я не понимаю. Просто потрясающий «Потрясающий эгоизм!» «Сейчас скажет про белку в колесе», потупив голову, отстраненно подумала Катя. Она всегда эту несчастную белку в подобных случаях поминает. «Я кручусь, кручусь целыми днями, как белка в колесе, и не заслужила от вас никакого уважения. Даже колготок себе приличных не могу позволить. Все для вас. Ремонта в квартире 20 лет не делали. Все как в прорву улетает». То на учебу, то теперь вот на свадьбу. Нет, когда это кончится, в конце концов? Когда я вздохну свободно?» Вздохнув после длинной тирады очередную порцию воздуха, она вдруг будто захлебнулась и замолчала, таращаясь под очков глаза и возложив руку на грудь. Милка тут же сунулась к ней с нарочитой заботливостью. «Что, ма, тебе плохо, да?» «Нет, нет, ничего». «Просто в груди так больно кольнуло. «Может, валерьянки накапать?» «Ой, да какая тут с вами валерьянка! Я лучше вот тут, в кресле посижу». Грузно плюхнувшись в кресло, мама посидела несколько минут молча, потом обвела домочадцев сосредоточенным взглядом, явно требующим уважения к возникшему в ее груди неудобству. Домочадцы покорно молчали, выражая лицами испуг и ожидание». Видимо, всего этого уважения, испуга, ожидания накопилось в воздухе гостиной в достаточной для мамы порции, поскольку в следующую уже минуту она произнесла довольно миролюбиво. «Ну да ладно, и без ужина обойдемся. А мне так и вообще худеть надо. Ни в один костюм уже не вхожу. Вы бы мне хоть диету какую модную подсказали, а, девчонки?» «Мам, а ты в тренажерный зал запишись». Тут же высунулась с ответом Быстромилка. «У меня там, кстати, тренер знакомый работает. Хочешь, договорюсь?» «Какой тренер? Кто он?» «Не он, а она. Настя Болотова. Моя одноклассница, ты ее знаешь». «А, это вертехвостка. Нет, не пойду. Еще чего не хватало. Завтра все на дачу поедем. Вот там и подвигаюсь». «На дачу?» Испуганно и разочарованно протянула Милка. Катя ее разочарование мысленно и от всей души поддержала. Ей тоже совсем не хотелось на дачу. Да и что там за дача, если честно? Одно название, а не дача. Унылые шесть соток с дощатым домиком-развалюшкой. Пресловутый участок в коллективном саду. Грядки с капустой, картошкой, огурцами. Она с детства ненавидела это место с его весенними посадками, летней прополкой и осенним сбором жалкого урожая. Тем более, что вышеперечисленные процедуры у мамы имели четкое определение – надо обязательно приучать детей к труду. На самом деле, нисколько они с Милкой к подобному труду не приучились. Наоборот, возня с растениями, да еще и в страшно неудобной для нормального человека позе не вызывала у них ничего, кроме стойкого отвращения. «Да, на дачу. А что такое?» Подняв бровь, удивленно глянула на Милку мама. «Нет, ничего, хотя... Ой, а мне же завтра на примерку свадебного платья надо, мам. Партниха сказала, к двум часам надо подойти, так что я рада бы с вами, но никак не могу». «Да, действительно», — протянула мать, задумчиво покачав головой. «На примерку это действительно надо». Ну вот, с удовольствием согласилась Милка. А мы в таком случае вот что сделаем. На дачу поедут отец с Екатериной, а я с тобой на примерку схожу. Со мной? Зачем? Мам, неудобно же. Не спорь, Милочка. Должна же я посмотреть, что у нее там получается. А вдруг испортит? Ты невнимательная, ты не увидишь. Ничего страшного, вместе пойдем. «Ну, мам, не спорь, я уже решила!» Мама вяло отмахнулась от дочери и, повернувшись к отцу, произнесла уже более озабоченно. «Там надо все огурцы с грядок собрать, Валентин, те, которые на семена оставлены, и помидоры все снять, и пару вилков капусты захвати, и моркови с луком надергай побольше. Вечером приедете, мы с девочками заготовками займемся». Катя, подняв глаза на Милку, едва сдержала улыбку. Слишком уж отчаянно вороватое смятение разлилось по ее лицу. А сама виновата. Не надо было про платье врать. Наверняка ж на ходу отмазку придумала. Теперь пусть выкручивается, как хочет. А она что? Она поедет. Не все ли равно ей теперь? Пусть будут огурцы, капуста и морковка, и лук, и вечерние заготовки в придачу. Все равно. «Пап, а сколько лет нашему «Жигуленку»?» Катя оторвалась от созерцания пригородных домишек, быстро промелькнувших за окном машины. «Погоди, сейчас сама вспомню. Кажется, я в пятом классе училась, когда мы его купили. Это что, получается, уже десять лет, что ли?» «Да, дочка, так получается». «Ничего себе рухлять! ну «Ну-ну, ты поосторожнее с оценками-то». «Мой старичок еще ого-го как может послужить. Видишь, едет и в ус не дует». «Ага, дребезжит, как несмазанная телега». «Ва где ты услышала дребезжание? По-моему, нормально бежит». «Пап, мы хоть додать что доедем? Толкать не придется». «Доедем, дочка, доедем. Куда денемся?» Вздохнув, Катя нащупала под рукой рычажок, слегка приоткрыла окно и утренний сырой воздух тут же ударил в лицо, принес с собой какофонию звуков и запахов мокрого шоссе, придорожной полыни, показавшегося за поворотом недавно отстроенного свинокомплекса. «Фу, вонь какая!» торопливо прокрутила она рычажок в обратную сторону, закрывая окно. «Это что, свиной комплекс уже запустили?» «Ага, давно уже. Мама успела там на проверке побывать». «Ну, это понятно. Куда ж без нее? А мясо домой не принесла?» «Ты что, Кать, когда это наша мама служебным положением пользовалась?» «Так уж и никогда. Правда, она натуральным продуктом не берет, все больше услугами. Где пугнет, где миром договорится?» «Не надо так про маму говорить, дочка. Она порядочный человек. Это все знают. Поэтому и авторитет у нее в городе большой». И работник она честный. «Конечно, честный. Легко всех запугать, а потом сидеть и изо всех сил пассионарным авторитетом гордиться». Отец крякнул слегка, глянул на дочь коротко и настороженно, поправил на голове задрипанную черную бейсболку. Помолчав, спросил тихо. «Я не понял, это ты так ругаешься, что ли? Или наоборот, хвалишь?» «Да не то, ни другое, пап. Скорее, констатирую факт». Катя снова чуть приоткрыла окно, и на сей раз в машину явственно прорвались запахи жарящегося шашлыка. Пряные, густые, аппетитные. Поведя носом и сглотнув слюну, она вдруг предложила. «Пап, а давай на даче шашлык сами сделаем, а?» Сейчас через каменку будем проезжать, там в магазине свинины купим и сделаем. Шашлыки? На даче?» Отец повернул к ней удивленное лицо. «А что? Все же так делают. Потому и ездят туда с удовольствием, а не для того только, чтобы в земле как черви возиться. Давай, а?» «Да ну, баловство это все, дочка. Не выдумывай». «Ой, ну почему баловство? Почему мы живем как бурлаки, лямку тянем?» Никаких красок. Все только черное и белое. Все по правилу, по заданной мамой программе. Ну, я не знаю, конечно, насчет программы. И вообще, чем она плоха, программа-то? Все у нас как у людей. Живем и живем. Вас вот вырастили, в люди вывели. Тебе образование дали. Милку замуж пристроим. Чем плохо? Обычная жизнь. Пап. «А ты и правда так считаешь? Тебе самому такая жизнь нравится?» «Да какая такая, Катюш? Чего это ты вдруг? Все еще сердишься, что мама тебя домой привезла, что ли? Так ведь она зря ничего не сделает. Значит, так надо было, дочка. Сама проштрафилась, а теперь сердишься». «Да ни в чем я не проштрафилась, пап. Просто так получилось, все к одному». «А что у тебя там получилось?» «Да так. Расскажи». «Не, неохота. Потом как-нибудь. Тем более ты мне ничего нового не скажешь». Вяло махнув рукой, она чуть съехала со своего сиденья вниз, откинула голову на подголовник кресла, прикрыла глаза. Чего она хочет от отца, в самом деле? Чего можно хотеть от человека, который отпрашивается у жены, чтобы тайно посетить любовницу? Тоже нашли компромисс. Еще бы график составили, да хранили его под подушкой. Кому он нужен, этот дурацкий компромисс своими показной правильной жизни? Маме, понятно, нужен. А ему зачем? Он же мужик все-таки. Если уж набрался смелости завести любовницу, так и будь смелым до конца. И не толдычка как заведенный одно и то же. Так надо, дочка. Маме виднее, дочка. Мама знает, что делает. Пап. «А ей сколько лет, этой твоей любовнице?» Машина так лихо подпрыгнула на дорожном ухабе, что у Кати от неожиданности клацнули зубы. Вильнув чуть влево, отец тихо чертыхнулся, торопливо выравнивая руль. Потом глянул на нее, полоснув тоскливый голубизной глаз, и не сказал ничего. Ехал молча, внимательно глядя на залитую недавно прошедшим дождем лесную дорогу. И Катя тоже молчала, смотрела на него из-под ресниц в ожидании. «Кать, я не могу с тобой об этом говорить. Сама ж понимаешь». Наконец выдавил он едва слышно. «Почему не можешь? Потому что это неприлично, да? Неправильно? Не вписывается в рамки обычной семейной жизни?» «Ну, в общем и целом, так, да», — произнес он осторожно. «Пап, а ты не бойся. Вот возьми...» «И не бойся. Скажи, ты ее любишь, да?» «Люблю», — произнес он тихо, с испуганной хрипотцой, но тут же, коротко прокашлявшись, повторил почти уже с вызовом. «Да, люблю. Очень люблю. И она меня любит. Но только все равно это ничего не меняет». «Почему не меняет? Как раз это все, все меняет. Если любишь, уходи». «Ну, это сказать легко. Уходи. Как я уйду, дочка? Я не могу». «Что, мама не отпускает?» Она и сама испугалась этой насмешливо обвинительной интонации в своем голосе и тут же попыталась смягчить ее, заговорила торопливо. «Пап, ну почему ты... почему мы все должны жить по ее правилам, скажи?» «Ну ладно мы с Милкой, мы для нее навсегда несмышленными девочками останемся, это и так понятно». «А ты? Зачем ты себя в жертву приносишь? Какой в этом смысл, пап?» «Значит, есть смысл, дочка. У нас семья, понимаешь? Семья. И у меня есть долг перед этой семьей. Я не могу его взять и отменить. Я не вправе портить вам жизнь». Это все очень-очень непросто, доченька. Никто и не говорит, что просто. Конечно, непросто. Да, непросто. Ты пойми, мы же не в мегаполисе живем, где никто друг друга не знает. У нас город маленький, и наша семья вся на виду. Ага, как образцово-показательная. Да, если хочешь. Ну, представь себе хотя бы на минуту. Знаешь, сколько разговоров вокруг этой темы будет. Да на вас же все будут пальцем показывать, шептаться за спиной. А маме каково будет? Она же уважаемый в городе человек. Ее все знают. Она вообще такого позора не переживет. «По-моему, ты сейчас ее словами говоришь», — заметила Катя. «Как по конспекту. Я даже ее безапелляционной интонации слышу. «Да какая разница? Может и так», — вздохнул отец. «Но согласись, что она права». «А этой твоей, молодой, как ее зовут?» «Светлана». «А Светлане твоей, думаешь, так лучше будет?» а она на все согласна, Кать. Она меня по-настоящему любит. И я ее люблю». «Милка говорила, что она беременна?» «Да», — кивнул отец, встрепенулся было, но одернул сам себя. «И все, Кать, хватит об этом. Я вообще тебя не понимаю. Ты что, и впрямь хочешь, чтобы я из семьи ушел, что ли?» «Даже настаиваешь будто». «Нет, пап, конечно же нет», — пошла на попятную Катя. «Просто я так свой собственный протест выражаю, наверное». «Ладно», — повыражала протест И хватит. Приехали уже. Выходи. Отец выбрался из машины и так сильно хлопнул дверью, будто жирную точку в разговоре поставил. Катя тоже нехотя вылезла на улицу и, поеживаясь, побрела за ним к неказистому садовому домику. Подошвы кроссовок скользили по влажной земле. Квелые мальвы, когда она, проходя, случайно задела их локтем, обдали холодными каплями. Серый августовский день и не собирался, похоже, расцветать летними красками. Странно, всего два дня назад жара стояла невыносимая. И всего два дня назад Катерина еще страстно надеялась, что найдет работу там, в большом городе, и никогда-никогда в свой городок не вернется. И сюда, на дачу, тоже не вернется. К морковке, капусте, огурцам, помидорам. И к чему там еще? Ах да, к луку. С маминым заданием они управились довольно быстро. Видно было, что отец торопится. Наверное, собирается таки такие время выкроить для тайного посещения любовницы. А Катя, идиотка, еще с шашлыками навязывалась. Нагрузив багажник и заднее сиденье машины, мешками с овощами отчалили во освояси. Всю дорогу молчали. Когда въехали в город, отец произнес озабоченно. «Черт, что-то мне не нравится, как мы едем» по-моему, подвеска стучит. Я сейчас тебя домой заброшу и сразу в гараж поеду. Ремонтироваться надо. Мама спросит, скажешь, что это надолго. Хорошо? Хорошо, пап, я постараюсь соблюсти приличие. Конечно же, подвеска и все такое. Если спросит, скажу». Отец лишь мотнул шеей, как взнузданный конь, да нервно сжал пальцы на руле. «Нет, ничего с этим уже не сделаешь», – подумалась Катя. «Победили их всех маминых ханжеские приличия, одержали победу окончательную и бесповоротную. Отцу хоть в гараж сбежать можно, Милке замуж, а ей бежать-то теперь некуда. Придется помидоры солить и капусту квасить».